Опасность перфекционизма Помимо депрессии и тревоги, у перемен есть еще один враг. Имя ему – перфекционизм. Это неоднозначное качество умело маскируется под добродетель. Обладающие им люди гордятся своей целеустремленностью и умением достигать выдающихся результатов. Кажется, это делает его мощным мотиватором, но, как ни парадоксально, все с точностью да наоборот. Стремление к совершенству – высокий барьер между размышлением и действием. Суровая правда в том, что перфекционизм подпитывается неуверенностью в себе. В голове такого человека звучит голос, который говорит «я все еще недостаточно хорош». Достижения теряют значимость, когда в любой ситуации стремишься быть лучше, выше, сильнее. Неважно, чего вы добились за день, если заканчиваете его с мыслью «можно было лучше». Бесконечное стремление к совершенству, путь к маленьким поражениям, а не к победам. Поздравьте перфекциониста с успешным проектом, и он ответит «Спасибо, но…». Ведь он привык обесценивать любые свои усилия. Если ваш ребенок принесет из школы две пятерки и четверку, неужели вы станете ругать его за один потерянный балл? А если все же станете, подумайте, как это скажется на его самооценке? оценивая разные события, ситуации, действия, стоит задавать себе вопрос, это дает энергию или отнимает? Очевидно, что перфекционизм истощает даже самых трудолюбивых из нас. Он не вдохновляет и только замедляет движение вперед. В это время идея маленьких побед фокусирует нас не на совершенстве, а на совершенствовании. Исследования Лока и Летама, подтверждают, что четко сформулированная цель подталкивает к изменениям. При этом она не должна быть слишком сложной или недостижимой. Привлекательная и выполнимая вдохновляет куда лучше великого, но недоступного. Лучше всего мы усваиваем повторяющийся опыт. Негативное мышление истощает и мешает двигаться вперед. Точно так же действует перфекционизм. Он не помогает и только вредит. Чтобы добиться успеха, Идти стоит за тем, что вас по-настоящему мотивирует, поддерживает и вдохновляет.